Насколько же применимы методы Франклина в бизнесе? Давайте рассмотрим два примера. Кэтрин А. Альфред из Kings Mountains работает инженером на шерстопредельной фабрике. Она рассказала свою историю на моем семинаре. «По роду своей деятельности я должна разрабатывать и внедрять поощрительные меры и критерии соответствия заработной платы сотрудников количеству произведенной ими продукции. Система, которой мы пользовались, была вполне эффективна, пока у нас было всего 2-3 вида пряжи. Но вскоре мы расширили ассортимент и стали обрабатывать более 12 разных видов пряжи. Старая система уже не помогала правильно оценивать труд наших операторов и стимулировать их к более производительному труду. Я разработала новую систему, которая позволяла по-разному оплачивать работу оператора в зависимости от того, с каким видом пряжи он работает. Со своими заметками я пришла на совещание, будучи твердо убежденной, что придумала замечательную систему. Я детально рассказала руководству, почему их старая система уже неэффективна, показала, в чем они ошибались и как можно решить все проблемы. Должна сказать, что я с треском провалилась. Я так увлеклась защитой собственных соображений, что забыла дать им возможность высказаться. После нескольких занятий на нашем семинаре я поняла, в чем была моя ошибка. Я попросила созвать новое совещание, и на этот раз уже стала спрашивать мнение других участников. Мы обсудили все проблемы, а затем я спросила, как, по их мнению, можно было бы их решить. Постепенно я подвела их к тому, что они сами высказали основные положения моей системы. Когда в конце совещания я представила им свои соображения, они приняли их с энтузиазмом. Я убеждена, что нет ничего хорошего в том, чтобы говорить человеку прямо в лицо, что он не прав. Такой подход может нанести только вред. Добиться успеха можно только уважая самооценку собеседника и пытаясь сделать так, чтобы он самостоятельно пришел к тем же выводам, что и вы.